Глава 3. Вернувшись на кухню, Димка только сейчас обратил внимание на то, что радио молчало. Его никогда не выключали, и оно тихонько всегда разговаривало само с собой на кухне. Иногда добавляли звука для того, чтобы прослушать любимую радиопередачу или концерт по заявкам. Стоило уже просто принять тот факт, что город давно уже пустует и от всего отключен – А люди под окном — это что-то вроде туристов и их заботливые экскурсоводы, имеющие с этого действа свою выгоду. Сидя в квартире, получить ответы на многочисленные вопросы было невозможно. Нужно было решиться выйти наружу и каким-то образом найти того, кто, не задавая лишних вопросов, сможет дать хоть какие-то ответы. Димка накинул на себя легкую куртку и подошел к входной двери — На лестничной площадке было тихо, а в дверной глазок по-прежнему ничего не было толком видно. И тут его осенила шальная мысль. Недолго думая, он просунул свою руку через дверное полотно и пальцем протер внешнее стекло дверного глазка. Со стороны это, наверное, выглядело забавно. Видно, стало значительно лучше» а на душе у Димки появилась приятная легкость от того, что все на самом деле не так уж и плохо. Утвердившись в своих новых способностях окончательно, он решительным шагом вернулся в комнату и прошел сквозь стену в соседнюю квартиру. Зачем рисковать и лишний раз светиться возле собственной квартиры, когда можно легко выйти из дома через соседний подъезд, а то и вовсе через стену дома, предварительно разведав обстановку? В соседней квартире был жуткий бардак. Когда Димка ездил по заброшенным городам необъятной родины, то видел не раз нечто подобное и точно знал о том, сколько лет в этих домах никто не живет. Так что, судя по состоянию вещей в этой квартире, можно было смело сказать о том, что прошло уже больше 20 лет после того, как люди покинули эти места. Без лишних размышлений он прошел еще раз сквозь стену, для того, чтобы оказаться еще дальше от собственного подъезда. Обстановка во всех квартирах была приблизительно одинаковой, разве что в тех комнатах, где были полностью выбиты стекла, все промокло и затем сгнило значительно сильнее. Здесь стены и потолки местами покрылись черной плесенью и изменились до неузнаваемости. Теперь по всему дому гуляли сквозняки – где-то шурша остатками обоев или продолжая бесконечно раскачивать истлевшие остатки занавесок на окнах. В одной из комнат Димка увидел пианино, вернее то, что от него осталось. Излишняя влажность и мародеры доконали музыкальный инструмент до неузнаваемости. Перед тем, как спуститься вниз по лестнице, также заваленной мусором и битым стеклом, Димка прислушался, было тихо. Разве что сам дом, продолжая жить своей жизнью, изредка издавал разного рода звуки, больше похожие на скрипы или шорохи. На всякий случай Димка прикинул в уме, как ему лучше вести себя при случайной встрече с теми, кто ему явно будет не рад. Он ведь до сих пор точно не знал, каким именно его увидят обычные люди. Тут уж, как говорится, не попробуешь, не узнаешь. Спустившись на первый этаж, Димка решил, что выходить через выбитые двери не стоит, проще выйти через стену с другой стороны дома. Там было раньше что-то вроде дорожек для прогулки, которые теперь, судя по всему, заросли прилично деревьями и кустами, представляя собой сплошные заросли. На улице было ветрено, а сам воздух показался Димке необычайно свежим и бодрящим. Это было неудивительно, после того, как он выбрался из этих развалин, и своей собственной затхлой за столько лет без проветривания квартиры. Возможно, дело было и не только в свежем воздухе. Прямо сейчас он стоял на земле, и под его ногой хрустели опавшие листья и ветки, а над головой распласталось чистое небо. Сколько же лет он провел в этой железобетонной коробке в заперти? Где-то справа от него за кустами послышались приближающиеся шаги, которые заставили Димку немного напрячься и внимательно присмотреться сквозь густые заросли деревьев. Это был парень, лет двадцать на вид, и зашел он сюда явно для того, чтобы сделать свои маленькие дела без лишних свидетелей. Выглядел он просто и больше походил на обычного туриста, приехавшего в эти места поглазеть на достопримечательности и немного пощекотать себе нервы. Стоило рискнуть и попытаться наладить с ним диалог. Парень подошел ближе и начал делать свое дело, не заметив Димку. Дождавшись момента, когда турист закончит процедуру, Он сделал вид, что поправляет свои штаны и специально несколько раз перешагнул, захрустев ломающимися ветками под ногами. Турист испуганно обернулся и пристально посмотрел на Димку. Спустя всего пару секунд он тут же расслабился и произнес. «Вот ты, блин, меня напугал. Я тебя сразу и не заметил». Перестав теребить свои брюки, Димка жестами показал, что извиняется за доставленные неудобства. Так вышло случайно. То, что турист увидел в нем человека, было для Димки уже почти праздником, но останавливаться на этом он не собирался, продумывая на ходу возможный диалог. Но не спрашивать же ему у туриста, как пройти в библиотеку. — Ты тоже с экскурсией? — поинтересовался турист сам, проявляя к Димке интерес. — Да, — без тени сомнения ответил Димка, сделав несколько шагов навстречу туристу и как бы оправдываясь. «Вот, тоже по делу зашел сюда». «Ты где такой лук оторвал, олдскульный?» Неожиданно поинтересовался турист, внимательно рассматривая Димкину одежду. «Смотришься на фоне этих руин максимально футуристично. Зачет!» «Чего сделал?» Зачем-то спросил Димка, не поняв толком ни слова из вышесказанного собеседником. «Для него футуризм был чем-то недосягаемым и непременно из будущего». Возможно, мир развивается циклично, и в будущем люди будут одеваться так, как одевались наши предки. Либо этот турист попросту что-то сам напутал со страху. «Ты чего, из деревни, что ли?» нагловато улыбнувшись, спросил турист. «Можно и так сказать». Весьма скомканно ответил Димка, все еще пытаясь в голове расшифровать услышанную фразу, вспоминая слова из английского языка, который толком и не учил в училище. «Да ты не парься», — успокоил его тут же турист. «Это не важно. Я просто перед поездкой сюда хотел прикупить себе подобный лук, но ничего подобного не нашел. Ты, наверное, эти шмотки в интернете заказывал? Как этот сайт называется?» Турист начал шарить по своим карманам, пытаясь что-то в них найти. «Да, там. Не помню, как называется», — ответил Димка, вспоминая о том, что где-то читал в книге о некой паутине будущего, которая называлась там похожим словом. Димка подошел к нему еще ближе, оказавшись сбоку от него. Никакого подвоха турист в нем не видел даже на таком близком расстоянии. Зато сам Димка отчетливо чувствовал его тепло и запах какого-то мужского одеколона. Он даже слышал, как бьется его сердце и гонит по венам кровь. «Жаль», — протянул турист, скривив губы, — «я, честно говоря, тоже на память ни хрена не помню. А ты в соцсетях есть? Может, зафрендимся, и ты мне потом ссылку кинешь? Я Леха Туряков, меня там многие знают». После этих слов турист достал из заднего кармана штанов прямоугольную пластину с закругленными уголками черного цвета. После того, как он на ней что-то нажал, пластина начала светиться с одной стороны, изображая какие-то цветные символы. Разумеется, это был обычный смартфон, но Димка видел такое впервые в своей жизни. Но поразило его больше всего не это а дата, которая появилась на несколько секунд на светящемся экране. 25 апреля 2021 года. Что-то в Димкиной голове закружилось при попытке сосчитать количество лет, которые он проспал. Турист еще немного поводил пальцем по экрану, на котором появилось множество картинок и надписей мелким шрифтом. После этого он произнес... «Вот, смотри, мой аккаунт. Найти легко. Будь человеком, скинь потом ссылку на магазин. Очень надо». «Чего скинуть?» — переспросил Димка окончательно сбитый с толку. «Ты чего, под кайфом?» — понимающе поинтересовался турист, заглядывая Димке в глаза. «О, да ты, походу, на колесах, парень. Не парься. Я с утра тоже немного принял для храбрости». «Честно тебе скажу, здесь жутко страшно и также жутко интересно. Ни секунды не жалею о том, что я сюда приехал. Ты слышал, чего тут опять произошло?» «Нет», — ответил Димка, мотая головой. «А чего случилось-то?» «Говорят, в 66 шестой проклятой квартире призрака видели. Прикинь, а перед этим один дурак из рогатки пульнул шариком в окно этой квартиры. Вот идиот!» «Совсем у людей ума не осталось». «И чего?» — поинтересовался Димка, понимая, о какой именно квартире идет речь. «Как это чего?» — искренне удивился турист. «Ты точно из деревни. Там столько народу погибло, пытаясь проникнуть в эту квартиру. А ты спрашиваешь, чего?» «Вот этому идиоту шарик обратно прилетел и глаз выбил. И вроде все уже давно знают о том, что этого делать не нужно» но все равно находятся уникумы, которые в это не верят. Точно тебе говорю, эта квартира проклята. Многие только из-за нее сюда и едут». «Ничего себе!» — удивился искренне Димка, пытаясь уместить всю эту информацию в своей голове. «Леха, где ты там?» — раздался окрик где-то за деревьями. «Все, извини», — спохватился турист. «Это меня зовут». «Отставать от группы совсем не хочется. Страшно, блин. Ты это, найди меня там, хорошо?» «Хорошо», — ответил Димка и, не удержавшись, спросил напоследок про черный светящийся прямоугольник. «А с помощью этой штуки действительно можно связаться с кем угодно прямо отсюда». «Ну ты точно деревня», — удаляясь во Освояси, произнес турист и тут же добавил. «Конечно, можно. Здесь тоже хорошо сеть ловит». Проводив туриста взглядом, Димка еще немного потоптался на месте, соображая, куда ему теперь идти дальше. Всего за несколько минут он узнал даже больше, чем хотелось бы ему изначально узнать. Получалось, что он проспал все 37 лет, по сути дела целую жизнь. За это время технологии далеко шагнули вперед, и многие мечты стали реальностью. Катастрофа, которая здесь произошла, судя по всему, не затронула весь мир. Вот они все и тащатся сюда, как на экскурсию вереницей. Куда сложнее для Димки оказалось принять статус собственной квартиры. Почему она проклята и каким образом погибают люди? Неужели бабка жены могла такое натворить за свой короткий визит?» Также ему осталось выяснить причину, по которой этот, казалось бы, совершенно новый и развивающийся город был заброшен. В задумчивости, шагая куда глаза глядят, Димка обошел дом и оказался со стороны подъездов. Напротив окон его квартиры суетились какие-то люди. Видно, это было хорошо по причине того, что к этому месту была протоптана целая дорога. Парень, который стрелял из рогатки и затем корчился от боли на земле, теперь лежал неподвижно, и двое других мужиков паковали его в большой черный мешок из полиэтилена. Получалось, что дело выбитым глазом не закончилось, и парень приказал долго жить. От этой новости, увиденной собственными глазами, по телу Димки пробежали мурашки. «Нет, он не считал себя виноватым в чем-либо». Но сам факт произошедшего события его обескураживал до глубины души. А если то, что говорил турист про его проклятую квартиру действительно правда, то дело уже принимало и вовсе другой оборот. Когда люди узнают о том, что объявился хозяин этой квартиры, то могут на него и охоту объявить. Удачи им, конечно, и здравого смысла побольше по этому поводу. Но скучно Димке тогда точно не будет. Сложно даже себе представить, что этим воинам света вообще может прийти в голову во время столь захватывающей охоты. «Ты чего? От группы отстал?» — поинтересовался один из мужиков, который упаковывали парня в большой мешок. Димка, находясь в глубокой задумчивости, и сам не заметил, как ноги привели его к этому месту. Парень, стрелявший из рогатки, действительно был мертв, и Димка почему-то знал это наверняка. Более того, он видел на нем что-то вроде черной метки, вернее сказать, он чувствовал это, но объяснить даже самому себе толком не смог бы. Было ли это проклятие или что-то другое, он не знал, но что-то темное и необъяснимое на нем точно было. «Нет», — задумчиво ответил Димка, — «я тут сам по себе». «И чего ты здесь забыл?» — поинтересовался мужик, внимательно оглядывая Димку с головы до пят. Медом здесь не намазано. Эти мужики сильно отличались от прежнего туриста и к откровенному диалогу расположены не были. Понятное дело, работа у них такая. Хотел просто убедиться в том, что это правда, честно признался Димка. Это откровение каким-то образом подействовало на другого мужика, и тот произнес сукоризную. Да ладно тебе, Серега. Ничего он тут не вынюхивает, просто любопытный и для себя лично. Ты всех подряд подозреваешь, достал уже своей фобии. Дело ваше, — махнул рукой тот, кого назвали Серегой. Мое дело маленькое — доставить тело до машины, а там трава не расти. Как в желтом лесу, что ли? — ехидно спросил третий мужик. Там такая доза радиации выпала, что до сих пор ничего толком не растет спустя столько лет. «Именно так», — подтвердил Серега и взялся за мешок с трупом в районе ног. «Пошли давай, мне за разговоры деньги не платят». «Да идем уже, идем», — пробурчал второй мужик и тоже схватился за ручку мешка. «Чего разворчался-то сегодня с утра?» «Похмелье меня мучает», — признался Серега и тут же споткнулся об лежащую на земле рогатку. «Вот зараза! Какого черта он сюда ее притащил, придурок?» «Экспериментатор хренов!» «И чего ты доказал?» «Не вздумай ее взять, парень», — обратился один из мужиков к Димке. «Она проклята. Хотя...» «Запретить я тебе этого не могу. Дело твое». Мужики понесли свою ношу куда-то к дороге между домов. Судя по всему, машина сюда заехать не могла, и им пришлось тащить тяжелый мешок на руках. Димка нагнулся и поднял рогатку с земли, с интересом рассматривая ее конструкцию и проверяя прочность резинки. Это заметил один из мужиков и тут же запричитал. «Ты чего творишь, парень? Она же проклята!» «Я знаю», — спокойным голосом ответил Димка. «Тебе жить надоело?» — удивленно спросил мужик, шагая, не останавливаясь, и тут же констатировал. «Ты точно чокнутый!» «Не переживай за него», – успокоил своего коллегу-напарник. «Мы сейчас еще один мешок принесем. Нам ведь платят за количество мешков, а не за спасенных самоубийц». Мужики скрылись за кустами, а Димка, положив рогатку в карман куртки, отправился к себе домой. Всю интересующую его на данный момент информацию он уже получил и теперь ему стоило в спокойной обстановке все это хорошенько обмозговать и спланировать свои дальнейшие действия. Рогатка действительно была сделана толково и обладала внушительной убойной силой. Возможно, она когда-нибудь и пригодится. Что же касается какого-то там проклятия, то какого черта пугать этим того, кто уже мертв и трижды проклят еще до смерти? Димка поднял голову и посмотрел на окна своей квартиры. Пожалуй, это были почти единственные три окна с целыми стеклами и рамами в доме. Теперь он видел еще кое-что, некую границу, которая четко разделяла пределы квартиры по полу, стенам и потолку. Эти еле заметные линии красноватого цвета не могли видеть обычные люди. Что все это означало и как именно работало, Димка пока еще не знал, но в том, что все это реально, сомнений в нем больше не осталось. Теперь он призрак из прошлого, является неотъемлемой частью этой запретной зоны. Скорее всего, эта зона имеет некоторые границы, которые ему еще только предстоит найти. Также он вспомнил о том, что один из мужиков упомянул радиоактивный лес, И означать это могло только одно. Что-то на атомной станции в тот день пошло не так. Прогуляться до АЭС он сможет в следующий раз и увидеть все как есть своими глазами. Общая картинка всего произошедшего постепенно складывалась, правда, не хватало еще многих деталей. Находясь в собственных размышлениях, Димка шагал домой тем же маршрутом, обходя дом сзади. На ходу он вынул из кармана рогатку и посмотрел на нее еще раз. На ней не было никакого проклятия, все это сполна досталось ее бывшему хозяину. Видимо, там, где он предстанет перед высшим судом, все это каким-то образом зачтется, либо будет снято, его оправдают как минимум за этот эпизод. Вот и стена, из которой он вышел, отправившись на первую свою прогулку. Приблизившись к ней, Димка немного помедлил, чего-то почувствовав своим внутренним взором. Чутье его не обмануло, и из разбитого окна квартиры на втором этаже послышался хриплый голос. «А я ведь знаю, кто ты такой, парень».